Глава шестьдесят пять. Гауф. Господи, лишь бы не разбиться, лишь бы не врезаться ни во что. И за каким я решил так выпендриться? Да если мы оба убьемся, то на кой нам встречаться? Но потом она так доверчиво прижалась ко мне, а после моего признания, вырвавшегося чисто на адреналине, я спиной чувствовал ее улыбку, такую теплую, что даже немного успокоился. Рвач, ради тебя я сел на байк, Украл тебя со свидания. Привез в... Ты привез меня в свинарник? Гауф, ты нормальный вообще?» Улыбнулся, снимая свою девушку с байка. Она так забавно злилась, возмущалась, но глаза-то горели. «Не просто свинарник, рвач, а место, где мы пришли к консенсусу в прошлый раз. Думаю, мы сможем с тобой договориться и сейчас». «Как же хотелось ее поцеловать, волосы зарыться!» прижаться к себе и наплевать на все договоренности. Но я хотел вернуть любимую девушку, поэтому повел ее в открытый свинарник. Кому рассказать, что я снял это место на два часа? Твою ж! Кто-то гостиницей организовывает девушкам, кто-то отдых за границей, а я свинарник. Зато будет, что детям рассказать. Мы зашли и нас окутали знакомые ароматы. Не розочек, конечно же. Далеко не розочек. И... «Что же ты мне готов предложить на этот раз? Писькодралки нынче популярны, как ты заметил». «Не писькодралки, а одна конкретная рвач. Ты популярная, красивая, умная, дерзкая. На байке ездишь, как бог и вообще». Она поджала губы и с нескрываемым торжеством ответила. «Что, Гауф, понял, какое счастье потерял? С ней иногда невозможно разговаривать. Ну что за коза такая?» Вот взял бы и зацеловал, пока ноги бы не подогнулись, а потом... Ну, держись, рвач, все равно же моей будешь. Понял, понял, Умка. Я хочу, чтобы ты стала моей девушкой, настоящей, со всеми вытекающими. Не выдержал и жадно прошелся по ее телу. Как же я хочу ее! Всю, без остатка! Помешался, как пацан, а эта коза опять за свое. Что, больше способов затащить меня в постель нет? «Ничего интереснее не придумал?» «Нет, ну совсем девка с катушек слетела. И ведь знаю же, что рада мне. По глазам вижу. Только режим колючки никак не вырубает. Значит, будем действовать на храпом Начал медленно на нее наступать. «Хватит истерить, рвач. Ты бы тот разговор дослушала до конца, прежде чем бросать меня. Я, между прочим, влюбился в тебя, как придурок. Спать не могу, ем мало. Схуднул». «Волосы удалил на всем теле. Ты вообще в курсе, как это больно?» Она хлопнула глазами, открывая рот, но молчала, хмурилась. Я же продолжал наступать. «Я на байк сел, чтобы поговорить с тобой нормально. Так что ты будешь моей девушкой? На свидание будем ходить, отдыхать ездить, и я стану частым гостем в твоем доме». «Если свидание в свинарнике, то я пас, прости». На ее губах улыбка заиграла. Искренняя, капитулирующая. Такая долгожданная, что я понял. Вот оно. С тихим долгожданным стоном впился в ее губы. И впервые за долгое время девушка с жаром мне ответила.